Эпилог. В нашей семье постоянно происходят чудеса. Несмотря на Ромину поломку генов, он не заболел раком, как ему предрекали в 40 лет. Когда Артём подрос, каким-то чудесным образом у него даже некоторые родинки на спине и груди находились в тех же местах, что и у Ромы. Конечно, это может быть и простым совпадением, но я предпочитаю думать, что это чудо. Наверное, там где-то наверху увидели, каким Рома будет чудесным мужем и отцом. И послали в мою матку вместо донорской спермы Ромину. Да, я большая выдумщица. Так и есть. Пока я сидела в декрете, у меня вдруг появились совсем другие интересы. Я охладела к работе на телевидении. К этому сумасшедшему графику, когда ты никогда не знаешь, будешь ты дома вечером или нет. Когда непонятно, можешь ли уйти в отпуск. Зато пока я читала с Тёмой детские книжки, захотела попробовать написать свою. И написала историю про маленького зайчика. Отправила на какой-то конкурс, особо ни на что не надеялась, а заняла в итоге первое место. Теперь мои книги можно найти в отделах книг для детей. Сейчас я пишу уже пятую книгу про зайчонка. Может, когда-нибудь я увлекусь чем-нибудь другим, когда сын вырастет, пока это дело мне невероятно нравится. А самое главное, я уверена в поддержке мужа, чем бы я ни занималась. Рома первый мой читатель всех книг, даже не сын. Он во всём мне помогает и поддерживает. По-прежнему работает архитектором. Любит брать проекты в разных городах и странах, поэтому нашей семье приходится много путешествовать. Я редко появляюсь в родном городе, но часто созваниваюсь с мамой. Она мне докладывает новости о старых знакомых. Лера пытается выйти замуж, не получается, пока на её пути попадаются женатые, но не такие, как Кир. Те из семьи не уходят. А Кир вот успел ещё раз жениться. Но моя мама считает, что и третий его брак не продлится долго. Говорит, что брак по расчёту. Когда я это всё слушаю, лишь радуюсь, что Кир больше не моя забота. Даже моя мама теперь согласна. Кир не тот, кто мне был нужен. Своего зятя Рому она обожает. Считает его лучшим мужчиной на свете. Я с ней согласна. И я не удивлюсь, если узнаю, что мой бывший муж развёлся в третий раз. Этот человек не умеет хранить верность. У него нет никаких моральных принципов. Рома — совсем другой человек. Он никогда не изменяет своему первому увлечению, что в призвании, что в любви. Однажды он решил, что станет крутым архитектором. И стал им. Так же он когда-то давным-давно влюбился в меня и превратил первую влюблённость в настоящую любовь, которая крепнет с каждым годом. Ей не страшны никакие преграды, ни глупые завистники, ни страшная болезнь, ни разлука на пять лет. Благодаря Роме я теперь это точно знаю. Для настоящей любви преград не существует.